Глава 24. На пару секунд я замялся, раздумывая, как бы так вручить оба подарка. Представилось, что я вхожу и так, э, опа, в одной руке цветы, в другой картина. Нет, как-то это не забавно. Ну, портрет понятно, можно в руке. Но букет я бы, пожалуй, оставил для второй части разговора. Где его спрятать? За спиной не годится. А куда? Казна. А? Что? Вы же только приехали сюда. Передумали? Нет, есть к тебе небольшое дельце. Финансовое. В голосе Казны появилась заинтересованность, и на заднем фоне почти неслышно зазвенели монеты. Транспортная. Тю! Дверь разочарованно скрипнула и стала пропадать. Стоять! Ой, я здесь. Не волнуйтесь так. Короче, Вот букет. Зачем? Я его кладу в тебя. Не надо, у меня вазы для него нет. Теоретически можно воду налить в какой-нибудь шлем, но тогда он заржавеет. Был, правда, золотой, но казна. Может быть, ты дослушаешь? Молчу, молчу. Кладов в тебя букет. Уже слышала. Да ты специально меня перебиваешь. Нет, простите, не хотела. Замолчи и слушай. Кладу в тебя букет. Захожу в комнату Клер. Ты все время рядом, но не показываешься. После слов: "Теперь пора". Ты открываешь за моей спиной небольшую дверцу и отдаешь мне букет. Понятно? А, вот вы что задумали. Поняла, все прекрасно поняла. Романтично-то как, а можно нельзя. Учти, после этого ты исчезаешь и не подслушиваешь. Совсем? А вдруг вам еще что-то понадобится? Конфеты, чай, ваза для цветов. У тебя же нет вазы. Я найду ради такого дела. Нельзя никаких подслушиваний. Увижу, что ты рядом крутишься, ухи оборву. Поняла? Казна вздохнула. Давайте, цветочки буду хранить как для себя. Большая дверь пропала и появилась маленькая на уровне пояса. Я положил туда букет, закрыл и постучал в комнату Клэр. Да-да, входите, послышалось из-за двери. Я отбросил сомнения, напустил решительный вид и вошел. Привет. Клэр сидела за письменным столом и листала тетрадь. А, привет, она улыбнулась. Я к занятиям с детём готовлюсь. Помешал? Могу зайти позже. Нет-нет, всё в порядке, я почти закончила. Подождёшь пару минут. Без проблем. Пока она что-то записывала, я рассматривал безделушки на комоде: фарфоровые сорончики, медный чуть позеленевший колокольчик, шкатулка и серебряная брошь в виде метлы. Интересный набор. Хотел бы я знать, для чего ей каждая вещь. «Все, закончила. Прости, что заставила ждать. Ерунда, я махнул рукой. Мне было несложно. Она посмотрела на меня пристальным взглядом, слегка прищурясь. Так что ты хотел? У меня есть для тебя подарок. Неожиданно. А по какому поводу? Просто так. Зачем повод для небольшой приятности? Я взял картину, оставленную у комода, и протянул ей. «Еще неожиданней!» девушка развернула бумагу и от неожиданности ойкнула. "Я, то есть мой портрет!" "Ага. Ну ничего себе." Она покачала головой, разглядывая изображение. «Еще скажи, что ты сам его написал." "Нет!" я рассмеялся. "Мои таланты лежат в другой плоскости." Но мне повезло найти великолепного художника. В любом случае я точно от тебя не ожидала такого подарка. Поразил, честное слово. В хорошем или плохом смысле. Ты еще спрашиваешь? Она сверкнула глазами. В самом лучшем. Это потрясающе. Будто в зеркало смотришься, тёмные боги, я здесь просто идеально. По-моему, такая же, как в жизни. Спасибо. Она смотрела на портрет, не отрываясь. Ты точно попал в моё тёмное сердечко. Рад, что тебе понравилось. У меня здесь, кажется, был подходящий гвоздь. Клэр отбежала к дальней стене, несколько секунд присматривалась, а затем, встав на цыпочки, повесила картину. Вот здесь, чтобы я всегда её видела. Она отошла, любуясь портретом, а я сделал шаг назад и шепнул: "Теперь пора". В руку мне тут же ткнулись стебли цветов. Я спрятал букет за спиной и подошел ближе к Клэр. Она еще постояла минуту и порывисто обернулась ко мне. Как я могу отблагодарить тебя за столь шикарный и дорогой подарок? Это просто подарок в память о нашем зажигательном путешествии в Кимнара. Нет уж, такой дар нельзя оставлять безнаказанным. Девушка хитро прищурилась. Если ты ничего не хочешь, я выберу сама. Если ты настаиваешь, я сделал пару шагов, подходя на расстояние вытянутой руки. Я бы хотел получить ответ на один вопрос. Легко, задавай свой вопрос. Если я предложу тебе встречаться со мной, что ты ответишь? Вытащив руку из-за спины, я протянул ей букет. Станешь ли ты возлюбленной черного владыки, несмотря на то, что он не местный, не знает обычаев, вечно занят разборками со светлыми и рискует помереть молодым? Клэр смотрела на меня широко распахнутыми глазами и молчала. Так не говоря ни слова, она взяла букет, прижала к себе и вдохнула запах. Пауза немного затягивалась, и я почувствовал, как у меня вспотели ладони. Тёмные боги, волнуюсь, как мальчишка. Что я отвечу? Клэр посмотрела мне в глаза. Мог бы и не спрашивать. Конечно, да. Мы одновременно сделали шаг вперёд. Я наклонился, чтобы поцеловать её, а вот фиг там. Пол под нашими ногами дрогнул. Тяжёлый звук, будто сдвинулась скала, на котором стоял замок, ударил в уши. Ну ёкарный бабай. Только стала налаживаться личная жизнь, как что-то случилось. Если бы мог, прямо сейчас написал заявление на увольнение из Владык, но к несчастью, у меня даже начальства нет, чтобы так поступить. Не Немумею же нести бумажку. Я заранее знаю, что он с ней сделает. Клэр чуть не упала и схватилась за меня. Что это? Не знаю. Казна. Ась? А я чё? Я не подслушиваю. Каз дверь. Быстро! Моя вредная кладовка не стала на этот раз припираться и появилась мгновенно. Я втолкнул Клэр внутрь и запрыгнул сам в лабораторию. Да-да, уже. Мы выскочили в обитель мумии и сразу же увидели хозяина. Дедушка меланхолически сидел на своей беговой кровати и прихлебывал из фляжки. Деда, землетрясение! Не! Он помотал головой. Это хоракана. Помнишь, я тебе говорил? Эм, э, типа три семейные проблемы, дальнее кладбище подземелье и и хоракана. Вот это она и есть. Да не волнуйся ты. Дней десять погремит и перестанет. Каждые сто лет такая штука, и никто не умер от неё. Прямо передо мной с потолка упал кусок штукатурки. Ну, муми развел руками. «До гнома ремонта ничего не падало. «Ого! потому что голый камень был. Что это вообще за хорока такое? Такая, а не такое. Это драконица. Деда, прости дурака, что переспрашиваю. Ты хочешь сказать, что у нас под замком живет дракон? Ну да. Она там уже лет семьсот обитает. И чем она гремит, по звуку будто каменную мебель переставляют. Да кто ее знает? А сходите спросить, может, с ней договориться, чтобы не буянила. Мумий пожал плечами. Никто не пробовал. Почему? Из-за третьей проблемы. Я теперь вообще ничего не понимаю. Что здесь понимать? Вот замок. Муми показал кулак. под ним наши подвалы, где пленников держим и запасы храним. Так? Да, ниже подвалов подземелье, а уже под ним находится пещера драконицы. Чтобы сходить к ней, надо пройти через подземелье. И старик посмотрел на меня как на дурачка. Там монстры! Последний раз туда сунулся владыка куки первый из нашей побочной ветви. На нем рот и прервался. Съели беднягу, даже корону сожрали. Ну, монстры это не страшно. У меня вон свой есть. Ты не сравнивай. Это разные породы. Там живут дикая, а твой Сеня домашний. А у них выход наружу есть? Поинтересовалась Клэр. Выход Нет, конечно. Что же они тогда едят? На одном владыке долго не протянешь. Да шут их знает, Муми почесал в затылке. Это же монстры. Плесень со стен слизывают или грибы подземные выращивают? Не знаю, я не биолог, чтобы в монстрячих экосистемах разбираться. Тут уже я задумался. Не верилось мне, что долгие столетия в подвале сидят злобные монстры. Право клер. Они бы давно вымерли от голода. Замок опять ощутимо тряхнуло, и я решился. Идём к дракону, будем договариваться. Ваня, ты меня не слышал? Там наша проблема монстры. Но с дальним кладбищем ты тоже говорил проблема. А на деле вышло наоборот. Мумий тяжело вздохнул. Бес толку тебя уговаривать, всё равно сделаешь по-своему. Но будь добр, возьми с собой скелетов побольше и Сеню на всякий случай. Возьму, даже не сомневайся. В опасные путешествия мне нравится ходить большой компанией. Сеню оказался в восторге от идеи прогуляться в подземелье. Радостно загугокал, кивнул и убежал собираться. А вот с урубукой возникла проблема. Орк чуть ли не истерику закатил, желая тоже отправиться на встречу с монстрами. За "Что вы со мной так, владыка? Я вам верой и правдой служу, а вы меня дома оставить хотите? Это не справедливо! Вы там будете сражаться, а мне что, караулить?" Стиле, берете, в берете, шами шебя, берете, А я бука караул жамок, бука охраняй, бука следи же порядком. А монстры опять другие их рубить будут. Дитя без меня спашали, налётники на мнара, бежь меня. Не любите вы меня, владыка. Темные боги Бука, ты так хочешь лезть в подземелья? Хочу, а то вы опять без меня веселиться будете, а я ждать. Ох, горе ты моё боевое! Собирайся, тоже пойдешь, только оставь вместо себя заместителя. Урубука чуть ли не светясь от счастья, умчался за боевым топором. Учти, я тоже иду, заявила Клер. Без магической поддержки там делать нечего. «Темные боги, им всем, что в подземельях медом намазано. Мне вот совершенно не хочется туда спускаться. Наверное, чего-то я не понимаю в жизни. Первым вернулся Сеня, облаченный в свой любимый ржавый доспех с двумя здоровенными мечами в руках. Затем прибежали железные скелеты, вооруженные кто чем, а следом у Рубука в сопровождении стонущего орка. Генерал, ну, пожалуй, что? Нет. Я же себя в оставлю. Он правитша, вам одному будет монстров сложно бить. Я вам помогать буду. Нет, ну, пожалуй, что? Я тоже подвиги хочу совершать. Светлых нет, сражений нет. В гружах на хозяйстве будет. Прекрати штанать, яшкажал. Владыка берет в поджимелье только достойных воинов, а ты ноешь как альфий кошмажолью. Иди караулы рауле проверь. Урбука выдал заместителю бодрящий подзатыльник и выгнал пинком ноги. Вот как сорками надо. В следующий раз буду знать, как самого Буку отваживать от приключений. Все в сборе. Все! Послышался тонкий голосок дитя тьмы. А ты куда собралась за монстрами? Дитя показала вилку. Я присел на корточки, подозвал девочку к себе и шепнул ей: "У меня к тебе просьба: присмотреть за порядком в замке, пока я буду внизу". Она сразу надулась. "Пусть дедушка следит. Он старенький уже, за ним самим пригляд нужен. Вы там веселиться будете, а я скучать, да?" Ты же теперь моя дочь. Так? Значит, нас всего двое живых херуморов. Как думаешь, будут враги рады, если сразу всех поймают? А кто будет организовывать спасательную экспедицию? Дитя задумчиво прищурилась. Точно. Ты пропадешь, а я тебя буду спасать. Соберу армию орков и всех светлых уничтожу. Города сожгу, солью засыплю, а голодона за ноги подвешу. Правильно, только посоветуйся сначала с бабушкой. Она подскажет, как их лучше громить. Ладно, девочка спрятала вилку. Буду в замке следить за всем, пока ты внизу. Больше неожиданности не случилось, и мы пошли в подвал искать лестницу на нижние этажи.